Глава 72. Кристина. Мама, мама! Маленькие ручки самой прекрасной девочки на свете крепко обнимают меня. Сердце от счастья готово выпрыгнуть из груди. Я здесь, маленькая моя, я рядом. Улыбаюсь сквозь слезы. Они льются из самого центра души. Все хорошо. Глажу по шелковым волосиком девочку. Как же я по ней скучала. Как хорошо, что я се здорова. Что-то была всего лишь арзиолой и ничего серьезного не произошло. Прижимаю свою драгоценную малышку к себе, вдыхаю ее сладкий запах, от широкой улыбки сводит скулы, на глазах слезы радости. Все кончилось, мы в безопасности. Все трудности позади мы теперь вместе навсегда. Тимур сгребает нас в свои медвежьи объятия, покрывает наши макушки легкими поцелуями. Мужчина не скрывает своего счастья. Только сейчас я в полной мере осознала широту его души. И испытываю мою боль из-за фальшивой смерти. Мой самый лучший на свете. Мой защитник, мой мужчина, мой герой. Сердце переполнено нежностью. Как же здорово, что мы смогли преодолеть преграды и сохранили друг друга. Обрели настоящую любовь. По, перестань. Малышки щекотно смеемся. Я чувствую себя цельной. Впервые за долгое время у меня выходит расслабиться и просто любить. Без надрыва, без мук совести, без страха. Быть счастливой, и это прекрасно. Тимур светится от радости. Я еще никогда не видела своего мужчину настолько открытым, настолько ранимым, настолько родным. Мы с ним одно целое. И сейчас я это понимаю, как никогда прежде. Всю дорогу до дома Руслана мы говорили. Нам с Тимом есть много чего, что нужно друг другу сказать. Я еще раз рассказала подробности сделки с Никой. Официально она тоже мертва. В реальности у девушки новое имя и новая жизнь. «Папа поможет». Ольховский приставил к ней младшего сына. Женька не отходит от бывшей жены Тимура ни на шаг. Он несколько раз в день звонит отцу, рассказывает о состоянии здоровья девушки. Но вчера вечером братишка позвонил мне. Наш разговор был недолгий. Женя интересовался, что на самом деле произошло между Никой и Тимом. Парень был очень заинтересован этим. Я рассказала, мне не жалко. Прекрасно понимаю, что мой младший брат влюблен. Предупреждать и наставлять его уже слишком поздно. Сама через подобное проходила. Единственное, что смогла, так только попросить его быть осторожнее. Надеюсь, поможет. При столкновении с машиной Вероника получила множественные ушибы, пару переломов. Но больше всего врачей беспокоил удар головы. Девушка сутки провела без сознания. Но сейчас ей значительно лучше. Несмотря на все кадости, что она мне сделала, я не держу на нее зла. Ника защищала свое счастье, как умеет. Она боролась за него до конца. Девушку в своё время никто не научил, что можно поговорить, что нужно спокойно обдумать ситуацию, найти выход. Это сложно. Копаться в себе, анализировать, искать причину. Брать ответственность гораздо сложнее. На это нужна сила и умение признавать свою неправоту. Гораздо проще обвинить во всем других людей. Обстоятельства, жизнь. И Вероника жила именно по такому принципу. Не думаю, что девушка изменится. Скорее всего, она окрутит моего брата вокруг пальца, берет до нитки и будет такова. Но вера в людей меня держит, ведь пока есть шанс, нужно его использовать, вдруг Ника поменяет взгляд на жизнь. Дети мои, но ну вы нас и напугали. Из дома выходит Руслан. Мужчина широко раскрывает объятия и прижимает нас к себе. Кристина обращается ко мне строго. Больше не вздумай умирать. Лицо мужчины серьезно во взгляде волнения. Мне становится стыдно. Руслан Ибрагимович тоже волновался за меня, переживал. Вот кто бы говорил. Миловидная блондинка выходит следом за хозяином дома. Ее влюбленный взгляд, обращенный на мужчину, растопит тонну векового льда за пару минут. Алиса. Вспомни, как сам нас напугал. Припоминает ему сердечный приступ. Мужчина тут же замолкает. Девушка подмигивает мне. «Ясенька, будешь мороженое?» – спрашивает у моего сокровища. «Да», – отвечает с энтузиазмом малышка. «Тогда скорее беги в дом», – улыбается. От девушки исходит невероятное тепло. «Тетя Мира сейчас все съест», – заговорщически шепчет, округляет глаза. Ярослава в момент забывает, что не видела родителей, что те соскучились. Девчушка носится в дом, только пятки сверкают. «Привет», – С материнской нежностью обращается молодая женщина к моему мужчине. Тимур подходит и молча обнимает ее. «Спасибо». От переизбытка чувств слова даются с трудом. «Я рада, что ты вернулся». Обнимает его в ответ. «Мы же семья, Тим». «Семья», — выключает мужчина. «И сейчас я, как никогда прежде, осознала, что обрела настоящую крепкую семью».